Глава двадцать пятая Я проснулась гораздо раньше привычных пяти часов утра. Да и вообще спала плохо. День предстоял ответственный. Высокие гости из столицы пожалуют. А ещё и вечерний разговор с принцем возбудил, породил слишком много мыслей и навеял странные сны, от которых я постоянно просыпалась. Вот, например, в одном кошмаре Я стояла в длинной очереди голых девушек, тянувшейся до главного шатра драконов. Я маялась и пыталась прикрыться руками и волосами, как и остальные девушки. Не знала, как они, а я хотела из этой очереди сбежать. И в конце концов проснулась, когда полог откинулся, и из шатра вышла понурая Мелисса. А почему мне приснился этот сон? А всё потому, что вчера... Когда тянуть паузу дальше стало уже нелепо, Тимирант вернулся в гостиную зону, сел на своё место и выпалил. Чисто интуитивно, предполагаем. Но точно узнать можно только после брачного обряда. У истинных пар появляются особенные брачные татуировки. Я задумалась, пытаясь понять, в чём подвох. А если ты ошибся и татуировка не появилась, то что? «Обряд проводится со следующей девушкой, и таким образом может появиться много жён», — сознался принц. «Меня захлестнуло возмущением. Вот это они здорово придумали!» Я уставилась на Ранта во все глаза. «То есть, теоретически, ты можешь заиметь 50 жён, если истинная пара окажется последней?» «Теоретически, да, но практически нет». «Обычно никто не ошибается и с первого раза определяет истинную. Но вообще гаремы из жён возможны и допустимы. У моего деда по отцу был гарем, так как его брачный кубок не заполнился ни разу, и дед всю жизнь искал истинную, постоянно проходил через новые обряды. Красава просто! И то есть те девы, которые становились его жёнами». «Навсегда теряли шанс найти свою любовь и другого мужа?» Ужаснулась я. Дракон виновато развёл руками, а я встала с дивана. «Спасибо за честность, но пойду-ка я спать. Мне надо хорошенько всё обдумать», — сказала и ушла. И когда легла в постель, действительно много думала об этом брачном ритуале. Как он проходит? Включает ли в себя секс? Какова вероятность того, что Мелиссе придётся переспать с принцем? В том, что я окажусь в первых рядах подопытных, если вообще не самой первой, я не сомневалась. Всё же мне не 15 лет, чтобы не видеть и не понимать мужской интерес его высочества. С другой стороны, я ведь не знаю, как он реагировал на тех девушек, которых посещал до нас. Может быть, у него фаворитка уже есть». Я страшно жалела, что не спросила об этом прямо. И итогом стал этот сон. Другие сны, которые мне в ту ночь снились, тоже были дурацкие. Про демонов со стрелами, про трёх толстушек, которых я кнутом гоняла по полю. В общем, с кровати я встала немного разбитая. Но, приняв контрастный душ, а потом и волшебную тонизирующую настойку собственного производства, взбодрилась и пошла в новый день полной сил. Маги во главе с императрицей из столицы прибыли на грифонах, порталами. Оказывается, и такой способ передвижения есть. Благодаря ему они добрались за пару часов, а не суток, которые нам с мили придётся трястись в карете. Но не это удивительнее всего. Их никто не видел и я бы ни за что не догадалась, что наши гости на месте, если бы Ранд вдруг не поднялся из-за стола и не пошёл к выходу, показав мне на него глазами. «Продолжайте завтрак, а потом переодевайтесь и собирайтесь в зале», — велела я ласточкам, покидая столовую. Команда уже в шатре, прибыла под маскировочными щитами, чтобы о наших мероприятиях никто не знал и его святейшеству не доложили. Желательно, чтобы и проходящие курс дамы, и прислуга тоже ничего не подозревали. Да-да, конечно. Я всё понимаю и буду держать их всё время занятыми, чтобы некогда было по сторонам глазеть. А ещё лучше, если мы сейчас устроим ваше финальное шоу. Я разрешу ласточкам и персоналу смотреть его с крыш. Ну и заодно объявим тем, кто за стеной, что вы покидаете нас. Пусть тоже сворачиваются. Появилась мысль устроить аукцион билетов на прощальное шоу, но это же надо прямо сейчас его начинать. Или экспресс-торги сделать. По пять минут на лот, тогда за час управлюсь. Очень хотелось всё успеть, но... «Делай, как считаешь нужным, Элис. Мы исполним все твои распоряжения. Только найди, пожалуйста, время зайти в шатёр. Императрица хочет с тобой пообщаться», — сказал Тимирант и я почему-то перестала думать о наживе. Мои мысли переключились на то, что вообще-то императрица — мать мужчины, который мне нравится. А последнее знакомство с родителями парня случилось года так 33 назад. И я, честно говоря, отвыкла от этого лёгкого волнения, которое испытываешь, когда желаешь произвести впечатление подходящей чьему-то сыну девочке. Прямо сейчас... Вырвалась у меня немного испуганно. «Ну что такое, Алиса? Ты же взрослая женщина! Сама мать!» «Как время будет!» С мягкой улыбкой успокоил Ранд. «Как будто понял мои чувства. От этого взяла злость на себя за трусость. Пожалуй, сейчас самое время. Потом я буду занята. Идём, познакомимся с императрицей». — сказала решительно и отправилась к двери. В шатре нас ждали трое. Двое моложавых подтянутых мужчин и очень красивая женщина на вид лет 30, а то и 25. На мать Тимиранта она вообще не тянула, но я знала, что сильные маги живут дольше, стареют медленнее, а в случае императрицы, которой под 80, работает ещё и брачный ритуал с драконом — Не секрет, что императорская чита истинная пара, а у них происходит что-то вроде объединения жизней, так что сомнений не было. Эта симпатичная девушка имеет взрослого сына». Я склонила голову и присела в реверансе. «Добро пожаловать в княжество, Ваше Величество!» — поприветствовала с искренней улыбкой. «Я рада с вами познакомиться, княжна». «Слухи о ваших чудесных методах преображения женщин дошли до дворца. Вы обязательно должны открыть филиалы по всей империи». Приветливо ответила мне императрица. Я вскинула на неё удивлённый взгляд. Она рассуждала не как большинство местных дам, которые и слово «филиал» наверняка не знали, а как бизнесвумен с земли. «Императрица смотрела на меня заговорщицки и явно что-то обо мне знала. А я вспомнила, что её отец-попаданец из продвинутого мира. Такого, что даст фору даже моему. Мыслимое ли дело, что у них все наши современные гаджеты ещё 200 лет назад были? Понимание, что кривляться и строить из себя наивняшку Элису смысла нет, принесло огромное облегчение». У меня как будто гора с плеч упала. И больше того, если с Рантом откровенничать я слегка опасалась, то с этой женщиной захотелось обсудить все вопросы, которые я очень хотела задать Лолите. Наверняка императрица знала, как её отец оказался на Аире и как с него ушёл. «Я ещё не загадывала так далеко, Ваше Величество», — ответила я. «И то правда». Как говорит мой отец, даже оракул может предсказать лишь одно событие, но не ту цепочку, которая последует за ним и приведёт к настоящей цели хранителей. Видимо, наимудрейший был человек. Покивала я, переводя на наше «человек предполагает, а Господь располагает». О, да. Однако перейдём к делам. Мне нужно снять с вас образ Элиса, чтобы заложить его в артефакт для его высочества. Господа, отправляйтесь укреплять границу. Тимирант, проводи, будь добр. Вообще, не неделикатно выставила императрица мужчин из шатра. А как только они послушно вышли, расслабилась. Меня зовут Интеллекта. Можно просто Лекта. Обойдёмся без церемоний. Красивое редкое имя. Вам его отец дал? Он. А ещё он утверждал, что данное при рождении имя наделяет человека своими свойствами, и я склонна ему доверять. Императрица подмигнула мне и, подойдя к столу, открыла стоящий на нём большой саквояж. Лекта буквально открытым текстом сообщила мне, что умная и всё про меня поняла. Что ж, я подошла к ней ближе и согласилась. Тоже так думаю. «У нас, говорят, как вы лодку назовёте, так она и поплывёт». «И что же обозначает ваше истинное имя?» «Благородство. Истина», — сообщила известное мне с детства значение имени Алиса. «Дело в том, что при созвучии наших с княжной имён Алиса и Элиса значения их различались. На Аире Элиса — чистое Дева. Это имя, наверное, подходило княжне» но не мне. Очень хорошо, что я могу вам доверять. И уверяю, вы можете доверять мне. Прошу, расскажите всё. Мне нравился наш разговор двух умных женщин, которые всё прекрасно понимают и дают друг другу возможность выложить карты на стол. Но до бесконечности его продолжать смысла не было. Я вздохнула, и развела руками, беря на себя ответственность первого шага. «У меня договор с хранительницей Лолитой. На год. Я должна была подготовить Мелиссу к сезону, чтобы она поехала в столицу, нашла там мужа и продолжила род Арицких. Взамен я могу получить вот это тело и щедрое вознаграждение, но у себя на земле». А теперь Рант рассказывает, что Аир закрыт для перемещений, Карточка «Книжные лисы» оказалась в брачном кубке, и я тоже должна поехать на сезон. У меня столько вопросов к хранительнице, которая меня сюда забросила, а я даже не могу доехать до монастыря, чтобы с ней переговорить, потому что время отнимает санаторий, и безумный глава вашего культа на меня охотится». Выложила всё как на духу и упала на стул После признания... Дышать стало гораздо легче. Особенно, когда императрица села рядом, взяла меня за руку и с сочувствием заглянула в глаза. «Как я могу к вам обращаться?» спросила лекта. «Называйте Элиса, я привыкла». «Я действительно привыкла, да и путаницы будет меньше». «Хорошо, Элиса. Отец много рассказывал о том, как попал в наш мир, а в императорской библиотеке есть записи историй других попаданцев. Основываясь на них, я могу предположить, что одна из хранительниц заключила с вами заведомо провальную сделку. Вы обязательно нарушите какой-то пункт и не сможете уйти. Они всегда так делают. Я встрепенулась и посмотрела на Лекту удивлённо. Но Ранд сказал, что его дед вернулся к себе, возразила и тут же сникла. Просто до меня дошло. О, он просто умер? Ну, строго говоря, мы не верим в смерть лиса Просто душа отца отправилась на новый жизненный цикл, в новый для себя мир. А может быть и не новый, кто знает. Я нахмурилась, но, как ни странно, не из-за того, что лалита меня пытается обмануть, а из-за того, что перспектива остаться на Аире Меня не испугала. «Считаете, что нет никакой надежды на возвращение?» — всё же уточнила. «Надеяться я вам запретить не могу, но позвольте дать совет». Императрица поглаживала меня по руке, как когда-то давным-давно делала это моя бабуля. Я бы ни за что не смогла ей отказать, даже если бы хотела. А я не хотела. Конечно, буду рада его услышать. Попробуйте теперь планировать свою жизнь так, будто останетесь с нами. В конце концов, у вас будет план на оба варианта развития событий. Я задумалась и посмотрела на тёмный экран их настольного мобильника. А что мне мешает? На Аире очень неплохо, и развернуться можно, ого-го. Однако вопросы остались. Это мудрый совет интеллекта. Но Тимирант мне вчера немного рассказал о брачном кубке, ритуалах и истинных парах. Вот тут возникает загвоздка. «О, я понимаю, о чём вы!» — воскликнула императрица. «Не стоит переживать, сын не ошибётся. Я верю в его чутьё и здравомыслие». ранд миллион раз всё взвесит, прежде чем пригласит понравившуюся девушку на ритуал допустим но меня беспокоит еще один момент будем откровенны я взрослая женщина у меня двое взрослых сыновей я не хочу замуж вы так уверены что сын выберет именно вас прищурившись спросила лекта я пожала плечами, но меня этот вопрос неприятно взбодрил не то чтобы на сто процентов сказала осторожно но если принц производил во время своих визитов к девушкам из Кубка некое тестирование и отбор, то есть вероятность, что его высочество наметил некую очередность Если это так, то я могу с уверенностью сказать, что милису он передвинул в самый конец очереди, а я вызываю его однозначный интерес и нахожусь наверху рейтинга. Это точно не из-за расследования. Может быть, вам его интерес кажется? лекта Ну, правда, это несерьёзно». Осуждающе покачала головой. «Я давно не юная дева. Поверьте, я чувствую мужской интерес и точно могу отличить флирт от делового общения». «Понимаю. Но видите ли, в чём дело, Элиса, вы могли вызвать интерес моего сына из-за своей харизмы и необычности. Думаю, он тоже догадался, что вы пришли к нам из другого мира. Аранд...» Испытывает к попаданцам слабость, он с детства мечтал встретиться хоть с одним из них. Но, увы, интерес и даже влюблённость — это не гарантия истинности. А вот это я как-то в расчёт не брала, и сейчас расстроилась. Даже что-то тоскливо заныло в районе сердца. И это возвращает нас к началу разговора, мрачно подытожила я. «Что будет, если я пройду брачный ритуал, но не окажусь истинной парой принца? Я не хочу жить в гареме и быть запасной женой». Императрица похлопала меня по руке и, вздохнув, встала с дивана. «К сожалению, всё, что я могу сделать — провести беседу с сыном на тему важности правильного выбора. И, конечно же, я не буду ему рассказывать о нашем разговоре, чтобы не подогревать его интерес. Однако совет свой повторю. Настраивайтесь на то, что жить вам на Аире. Завтра из столицы приедет ваш учитель, заслуженный магистр. Осваивайте дар и развивайте свой бизнес. Поверьте, вы сможете прожить интересную жизнь при любом раскладе. А наша семья вам всегда поможет. Я поверила этой женщине безоговорочно. Однако муть с души не сошла. «Спасибо вам за этот разговор, Лекта. Мне стало гораздо спокойнее. Слегка слукавило. Я обязательно прислушаюсь к вашим советам и всё обдумаю. Однако сейчас мне пора заняться своими обязанностями хозяйки санатория. Давайте считаем с меня образ, да я отправлюсь по делам». «А я уже...» Лекта подняла руку, и показала мне тоненькую, переливающуюся всевозможными цветами, пластинку. Она была прилеплена к ладони руки, которой императрица гладила мою. И вы правы, мне тоже пора браться за работу, а то, если к ужину не вернусь, его величество обернется драконом и прилетит за мной, разрушив весь план. Она так мечтательно и тепло говорила о муже, что я невольно заулыбалась. Как давно они женаты? Дора говорила, что нынешний император делал брачный облёт 50 лет назад. Выходит, полвека. Хотела бы я такие отношения с мужем? Конечно, да. Но есть нюансы, и мне вполне может не повести так как интеллекте. И это печаль я простилась с императрицей и вышла из шатра. Возвращаясь в дом, я думала о том, что императрица всё сказала правильно. Мне необходимо разработать планы на все варианты развития событий. Вот только сначала с Рантом бы поговорить.